Апрель. Вот. Надка повесила диплом в резной рамке на гвоздик и отступила. Любое с делом рук своих. Вернее, наших. Гвоздик заколачивал Сенька. Рамку отыскала на чердаке я. Диплом распечатала на принтере Сашка. «Красота!» Шик и блеск. «В реале диплом еще круче. Он с золотом и серебром», — сообщила Сашка. «Наш принтер не передает всей красоты. Печалька!» «По мне и так хорошо», — заметила я. «Прям красный угол в избе образовался!» «Реальный диплом мы повесим дома!» Натка снова шагнула в красный угол, И краем собственного рукава потерла выщербленное стекло, убирая невидимое пятнышко. Когда? Тут же спросил Сенька. Ну, мы с Надкой переглянулись. Особо обнадеживать детей не хотелось. Вдруг карантин затянется, и мы просидим в деревенской глуши аж до лета. Когда вернемся в Москву? А когда мы вернемся? Это уже Сашка поинтересовалась. «Ну, лично я не спешу», — объявил Сенька и поскакал во двор. «Куртку и шапку надень», — крикнула сыну в спину Натка. «И штаны, штаны прогулочные!» «Да куда там? У него ж такие руки, что сбежали даже брюки», — сострила Сашка. «Да», — не в попад ответила Натка и снова умиленно посмотрела на диплом в рамке. Сенька не просто успел на школьный конкурс чтецов, он его выиграл, покорив своим додырчикам и публику, и жюри. Можно было ожидать такого же успеха и на общегородском финале, но его, к сожалению, отложили на неопределенное время из-за карантина. Пережидать его мы отправились в Наткин деревенский дом. Не самое удобное в мире жилище, но хотя бы достаточно просторное. Сидя по столичным квартиркам, мы бы, наверное, чувствовали себя заключенными в тесных камерах. А тут, в деревне... Хм... Ну, тоже заключенными. Но с неограниченной возможностью прогулок на свежем воздухе. Если претерпеться к удобствам во дворе, у нас тут хорошо. Можно в волю спать, неспешно завтракать, вдумчиво читать, завернувшись в теплый плед, хорошие книжки и качаться на скрипучих качелях с видом на покосившуюся изгородь, за которой роща, потом крутой склон и речка. Если мы досидим здесь до лета, окажемся на курорте. — А давайте пить чай, — предложила Натка. — У нас есть малиновое варенье и песочное печенье. — Как у мальчиша плохиша, — обрадовался Сенька при упоминании варенья с печеньем, моментально материализовавшейся на порожке, уже чумазой, то ли в саже, то ли в смоле. «Мой Дадыр на тебя нет», — вздохнула я. «У нас теперь новый кумир, мальчишки-бальчиш». Надка ловко поймала сына за ухо, не пустив его дальше порога. «Арсений, раздевайся прямо здесь». «Налетела тут из-за дыма и огня буржинская сила!» «И схватила, и скрутила она мальчиша-кибальчиша!» С надрывом прокомментировал действия матери сын-артист. «Заковали мальчиша в тяжелые цепи, посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же с пленным мальчишом прикажет теперь главный буржуин делать?» «Руки мыть и чаем поить», — ответила я, самовольно присваивая себе почетное звание главного буржуина. — Саш, полей там сеньки из ковшика. — А после чая уроки делать, — спохватившись, строго добавила Натка, как зам глав буржуина. Оба! — Фу, уроки! Мальчишки-бальчиш умчался в сени, загремел там железом, зажурчал водой. — В самом деле, зачем нам уроки, если годовые оценки теперь и так поставят? «А ОГЭ отменили!» — прокричала Сашка из кухни. «Что сказать? Зачем им это?» — шепотом спросила у меня Натка, и, не дождавшись ответа, «Почем я знаю, как теперь мотивировать нерадивых школьников?» запальчиво прокричала в ответ. «Затем, что учение — свет, а не учение — тьма!» «Тогда мы, юные подаваны, переходим на темную сторону силы!» — объявила Сашка. За первую неделю карантина мы пересмотрели все «Звездные войны». Напрасно, видимо. Надо было что-то тематическое смотреть. Про школьные годы чудесные. Кино про Алису Селезневу, например, про электроника или про Петрова и Васечкина. Вот, кстати, у меня вопрос. Почему раньше снимали так много хороших фильмов, где непременной частью счастливой жизни ребенка была школа, а сейчас таких кинокартин вовсе нет? Никаких темных сил. Будете заниматься как положено. Зря я что ли купила все для вашего дистанционного обучения, возмутилась Натка. Это правда. Из компенсации, полученной от Рефа, Натка щедро выделила приличную сумму на организацию удаленных учебных мест. Удобство у нас во дворе. Зато интернет 5G и компьютеры со скайпом и зумом, и принтер, и сканер. И даже графический планшет есть. Учись не хочу. Вот не хотят они учиться. Словно подслушав мои мысли, заключила сестра. А болтусы, балбесы, митрофанушки. Печенье, варенье, чай. Абсолютно с той же интонацией возвестила Сашка, вплывая в горницу с подносом. Потом мы все-таки загнали молодых подаванов за компьютеры строго-настрого наказав им в интернете не серфить, не стримить и не чатиться, а учиться, учиться и учиться, как завещал, неважно кто. Мы с сестрой строго сказали, мы все проверим. И, плотно прикрыв дверь, вернулись к чаю с печеньками. Новости посмотрим? Надко не обращая внимания на мою кислую гримасу, что там смотреть, опять страшилки про вирус, включила телевизор. Ба! Тут знакомые все лица. Смотри-ка, Аркадий Осипович на Первом канале. Она прибавила звук, и мы услышали знакомую речь с незабываемым гипнотическим эффектом. Педагогики не учат, педагогами рождаются. И мы собираем таких прирожденных педагогов под крышей шока школы. Конечно, это всего лишь одна площадка но ее опыт чрезвычайно интересен и показателен. «И может быть распространен гораздо шире?» С придыханием предположила приятная барышня, интервьюирующая господина Трефа. «На целый район? На всю столицу? Даже, не побоюсь этого слова, на всю страну?» «Правильно, не бойтесь». Треф наградил милую девушку доброй отеческой улыбкой. Поговорим о перспективах образования в России. Опыт шока школы показывает состоятельность и востребованность именно нашей концепции образования. И мы планируем распространить ее на всю страну, для чего будем отстаивать такую модель в Министерстве образования. «Но это же огромная работа! Кто будет этим заниматься?» заволновалась милая девушка. Я лично успокоил ее треф. «И налично, и безналично», — съязвила Натка. «Боюсь, у Трефа хватит денег, чтобы купить министерство. И что тогда? Школа будущего будет не такой, какой ее знали мы. И даже вы», — сказал на это Аркадий Осипович в телевизоре. «Совсем скоро, я уверен, в обучении детей примет участие искусственный интеллект. Более того...» Для улучшения способностей учащихся и максимального освоения ими программы будут применяться самые передовые технологии, например, чипирование детей. «Хрясь!» Что-то хрустнуло-треснуло, завораживающий голос смог, голубой экран погас. Надко брезгливым жестом, как какую-то гадость вроде дохлой мыши, отшвырнула в сторону выдернутую из розетки вилку и отпихнула ногой электрический шнур в наступившей тишине стало слышно как в соседней комнате сенька бубнит чудная картина как ты мне родна белая равнина полная луна афанасий фет зачем то сказала я вот Натка подняла палец фета в школе я одобряю А Трефа, нет. И громко крикнула. Арсений, не филонь. Читай с выражением. Читала Ирина Потракова.